Памятники права в историческом изучении. Гражданское общество складывается из очень сложных отношений – юридических, экономических, семейных, нравственных. Эти отношения строятся и приводятся в движение личными интересами, чувствами и понятиями. Это, по преимуществу, область личности. Если, однако, при всем разнообразии движущих пружин – Эти отношения сохраняют гармонию и складываются в порядок. Это значит, что в личных интересах, чувствах и понятиях известного времени есть нечто общее, их примеряющее и слаживающее, что всеми признается за общеобязательное. Из этого вырабатываются рамки, которыми сдерживаются частные отношения, правила, коими регулируется игра – и борьба личных интересов, чувств и понятий. Совокупность этих рамок и правил составляет право, охраняет общие интересы и выражает общественные отношения, отливая те и другие в требования и положения обычай или закон. Личные стремления обыкновенно произвольны, личные чувства и понятия всегда случайны, те и другие неуловимы, по ним нельзя определить, общего настроения, уровня общественного развития. Мерилом для этого могут быть только отношения, признаваемые нормальными и общеобязательными, а они формулируются вправе и через то становятся доступны изучению. Такие отношения создаются и поддерживаются господствующими побуждениями и интересами времени, в этих побуждениях и интересах Выражаются его материальное положение и нравственное содержание. Таким образом, памятники права дают изучающему нить к самым глубоким основам изучаемой жизни.